Глава одиннадцатая. Чья это вина? Когда тебе хочется убежать из дома, а некуда, то забиваешься в свой угол и ночуешь без ужина. Лучше всего нацепить наушники и спать под звуки испанской гитары, отключившись от реальности. Иногда это единственный способ пережить неприятное время. Правда, утром накатывает зверский голод. Приходишь на кухню и обнаруживаешь там беспорядок восьмидесятого левела, как говорит Катя. Пахнет горелым. Стол завален грязной посудой, какими-то пакетами. На плите следы сбежавшей каши. Даже табуретка опрокинута. В раковине стоит противень, с которого стекает жир. Точнее, не стекает, а застыл мутными каплями. Прелестно. Значит, папа ушел на ночное дежурство, не помыв за собой посуду, а мама слишком устала перебирать вещи. И очистительные работы оставили кому? Правильно, любимой дочери ослышался шум из прихожей. «Не буду я пока ничего убирать. Пусть мама сама полюбуется на картину, оставленную ее драгоценным мужем». Но в кухню вошел папа. Лицо у него было бледное, и он как-то странно сопел. Папа мельком глянул на меня и сел за стол, сцепил руки перед собой, и сдавленно сказал. «Ночью маме стало плохо. Ее забрали в больницу». «В больницу?» — подскочила я. «Куда? Можно ей позвонить?» Папа выставил вперёд ладонь, как бы успокаивая меня. «Сейчас маме лучше. А это...» Он обвёл глазами кухню. «Это я ей пытался еды с собой приготовить. Всё сгорело. Так что я сейчас съездил. Кефиры ей отвёз и яблок. Вот». Я молчала, не в силах сказать ни слова. Наконец выдавила. «Почему ты меня не разбудил?» «Ты спала». «Я помогла бы». «Тебе в школу сегодня. И на работу». «Какая школа?» — со слезами в голосе воскликнула я. «Кому она нужна, если маме плохо?» «Маме лучше», — перебил он меня и добавил. «И ей станет еще лучше, когда она узнает, что ты не прогуливаешь». «Это оказалось уже слишком». «Ты должен был меня разбудить», — гневно бросила я. «Признайся, ты просто забыл про меня. Тебе на меня плевать». «Это тебе на всех плевать!» — взорвался папа. «Думаешь только о себе, о маме хоть бы на секунду подумала!» Я разревелась и вылетела из кухни. «Он ужасен! Самый ужасный отец в мире!» «А может, он мне не отец?» «Вдруг мой настоящий отец погиб в автокатастрофе, а мама срочно вышла замуж за этого эгоиста, чтобы у меня было счастливое детство?» «Да нет, похоже я на него очень сильно!» Правда, только внешне. Внутри — ничего общего. Я закрылась в своей комнате. Да еще и на пол села, чтобы дверь подпереть. Папа и не стучался. Тогда я достала телефон и позвонила маме. «Привет», — слабо ответила она. «Ты в школу опаздываешь». «Как ты?» «Нормально». «Тебе больно?» «Уже нет». Короткая «уже» резанула слух. «Ты далеко?» «Да, к сожалению», — вздохнула мама. «Роддом на юго-востоке». «Роддом? Я думала, ты в больнице». «Больница при роддоме. Но не волнуйся. Наверное, скоро выпишут». «Как там папа?» С кухни слышался шум воды и грохот кастрюль. Ест, наверное», — резко ответила я. «Что ему еще делать?» «Маш, не сердись на него». А кто тут сердится? Сама знаешь, его родители рано ушли из жизни. Я помолчала, а потом все-таки не удержалась. А при чем тут это? Он боится за меня, поэтому нервничает. Я ничего не ответила. Было не похоже, что папа напуган. Скорее, он злится и во всем винит меня. Да, мне Ирена написала, вспомнила мама. Просила адрес твоей электронной почты. «Почему она спрашивает об этом у всех, кроме меня?» Рассердилась я. «Не знаю», — растерялась мама. «Наверное, ей так удобнее». Мы разговаривали про ее новое платье. Я советовала, как подобрать к нему сумочку. Заодно она попросила твою электронку. Я дала. «Понятно», — мрачно пробормотала я. «У нее нет для меня отдельного времени, она слишком занята» поэтому дёргает тебя по своим вопросам и заодно моими проблемами грузит. Она такая занятая, время есть у всех, кроме неё». «Перестань», — мягко сказала мама. «Проверь почту. Может, она уже написала». «Я не могу, я же в школу опаздываю», — язвительно ответила я. «Я тебя люблю. Не забывай об этом, пожалуйста», — добавила мама на прощание. «Спасибо», — прошептала я, Стараясь не расплакаться от стыда за себя и жалости к ней. Целый день я не могла толком ни на чем сосредоточиться, прилагала все усилия, чтобы понять, о чем говорят учителя или что происходит у одноклассников, но не выходила. Во всем, даже в сладком сочном яблоке, которое я взяла из ящика с фруктами на балконе, так и не удосужившись зайти на кухню, был привкус вины. Я вчера смешила маму, да, я ворчала и ругалась но я видела, что её всё веселит, и только поддавала жару. Не надо было вообще к ней заходить. У меня ведь была причина — Ромкина загадочная болезнь. Могла бы воспользоваться ею и запереться у себя в комнате сразу, и ссоры с папой не возникло бы. А я переложила ответственность на маму, как Елфимова на свою блузку, заставила её принять решение о пятне, которое она и не видела, и воспользовалась этим. Папа прав. Я думаю только о себе. Как ужасно. Ещё суеверие. Кто знает, может, и правда маме не стоило возиться с одеждой для малыша. Не зря же люди боялись веками. Может, из-за этого ей стало плохо? Я должна была отговорить её. Это не твоя вина, сказала бы мама. Бабушка тоже. И Катя. И Гуся, если бы он понимал, о чём идёт речь. Про папу не уверена. Он наверняка был бы рад меня во всём обвинить. Но тут я с ним согласилась бы. Если не моя вина, то... Чья? Кому? Любомиру Радлову. Тема. Спасибо. Привет, Любомир. Знаешь, у меня были всякие неловкие ситуации. Я расскажу тебе о них потом, в следующем письме. А в этом хочу тебя поблагодарить. Похоже, ты единственный человек на Земле, кому есть дело до моего внутреннего мира. Кто спрашивает, что я чувствую, интересуется моими переживаниями. Спасибо, спасибо, спасибо. Немного плачу. Это мое настроение. Это дико, дико печально. Как хорошо, что есть такие друзья, как ты. Обнимаю. Маша.